Глава 4. Уже у себя в комнате, отчаянно пытаясь заснуть в новой для себя обстановке, поняла, что совсем забыла спросить про проклятую статую. Впрочем, не до того было. Острых ощущений и без древних страшных историй хватило. Укушенный палец до сих пор болел. Что за традиции такие? Вампирские. Поежилась от полезших в голову дурацких мыслей. Да нет, не может граф Морозов быть вампиром. Иначе бы об этой его особенности наверняка уже пополз бы какой-нибудь слух. А они пока были довольно ограничены. Колдун, алхимик, шаман, злодей, грубиян. Натянула одеяло повыше, чувствуя себя ужасно неуютно. Закрыла глаза. Нужно просто заснуть, отвлечься, подумать о хорошем, овечек посчитать, наконец. Представила себе лужок. Представила овечку. Вот она жизнерадостно жрет ромашки. Блеет, оборачивается ко мне и смотрит зеленым колдовским взглядом, ужасно знакомым. А потом как вдруг захохочет, да так, что сердце в пятки ушло. Глаза открыла, резко сев. «Нет, я совершенно точно не усну, а это значит, что нужно чем-то себя занять. К примеру, чтением книг. Вон, на полке в комнате их довольно много». Поднялась, зажигая свет. Подошла к стеллажу, где стояли книги. Пробежала и сбегла по ним взглядом, выбирая хоть что-то удобоваримое. Как назло, здесь в основном стояла научная литература. Кого вообще селили в эту комнату до меня? Если любовницу, то у нее весьма странные пристрастия в литературе. Впрочем, чему я удивляюсь? Это же любовница графа Морозова, а у него вообще специфические вкусы. И все же среди всех книг, что здесь были, я нашла одну, которая привлекла мое внимание. «История рода Морозовых. От основателя до современных потомков», прочитала я, беря в руки довольно увесистый томик с изображением старинного серебряного перстня на обложке. «Что ж, если мне предстоит существовать в логове настоящего монстра, будет весьма неплохо узнать его получше». С такими мыслями я вернулась в постель, удобно устраиваясь, подложив под спину подушки и раскрывая книгу. На Форзаце было изображено стилизованное под большое дерево родословие рода Морозовых. Вверху более крупно были нарисованы основатели – Ладомир Мороз и его супруга Аксинья. Невольно отметила про себя, что этот Мороз был очень похож на Марка, такой же темноволосый, взгляд такой же цепкий и тяжелый, черты лица хищные, разве что только он был более мощным, что ли перелеснула страницу, почти сразу же попадая на своеобразное введение. Род Морозовых происходит от древнего жреца Ладомира, пришедшего на российские земли с далекой морозной и северной части континента. Обладал суровым нравом. Принес с собой древние знания и чужеземные умения, которые люди стали называть магией. Оказывается, прародитель рода Марка тоже был магом. Интересно, кем была его жена? Я углубилась в чтение дальше. Об Оксине Мороз было сказано немного. Лишь то, что она была ресийкой и что Ладомир взял ее в жены за ее невероятную красоту. У Ладомира и Оксине родилось трое детей. Дочь и старший сын покинули Рисийскую империю, когда выросли. А младший сын остался, причем на очень хорошем счету у тогдашнего императора. Он был личным помощником и, как говорится, грамотным политиком. Зевнула, понимая, что начинаю засыпать. А потому отложила книгу в сторону и, на удивление, спустя несколько минут заснула крепким и спокойным сном. А на следующее утро все предыдущие превратности судьбы показались мне просто цветочками. Потому что пожаловали мои дядя и тетя, которые прежде дали мне на замужество карт-бланш. А теперь, судя по всему, собирались отозвать свое решение назад. «Это невероятно!» «Мы даже и подумать не могли, Настя, что ты на это решишься! Какая муха тебя укусила!» Тетя Марта в ужасе смотрела на меня, а дядя Эдвард сурово поджимал губы. «Но вы разрешили мне! Сказали, что я могу выбрать кого угодно!» — заспорила я. «И когда я предложила кандидатуру Марка Морозова, вы не стали меня отговаривать!» Тетя усмехнулась, посмотрев на меня колким взглядом. Это было до того, как разгорелся скандал, и о твоем решении стало известно всем. Все бульварные газеты только и пишут о том, какие мы ничтожества, что отдали свою дочь этому колдуну и шаману. Но мы никого еще не отдавали. Ты сегодня же уедешь с нами, сказала тетя решительно. Надо же, как быстро распространилась весть. Наверное, ее охотно разнесли по городу слуги. Про то, что это может быть компаньонка, я даже не думала. Мы успели хорошо сдружиться за это время. Впрочем, кто именно сотворил такую гадость, сейчас не было смысла разбираться совершенно. Нужно было как-то уломать тетушку. Знать бы еще как. Впечатлительная и зависящая от чужого мнения Марта бывает очень упрямой. Зато недолгое время, что я ее знала, я в этом убедилась совершенно точно. «Ну, тетя, ну зачем ты начиталась этих газет? Все ведь хорошо!» «Я еще вчера приятно провела время с графом Морозовым. Марк — прекрасный человек, а все, что о нем пишут, — это гнусные слухи», — слукавила я без зазрения совести. В дверь постучали. Я открыла. Это оказалась служанка. Она улыбнулась и сказала, что граф ожидает нас всех в большой обеденной комнате, чтобы пообщаться и обсудить детали предстоящего бракосочетания. «Никакого бракосочетания не будет», — фыркнула тетя. «Это все еще можно исправить. Пошли!» Она схватила меня за руку, а мне только и оставалось, что подчиниться и надеяться на то, что я смогу переубедить своих обикунов во время трапезы. «Нет, ну надо быть такими, а? И эти времена! Это же совершенная дикость! Выходить замуж за того, за кого велят, а за кого не велят, нельзя! Как вообще так жить можно?» «Вообще-то, это моя жизнь!» Еле слышно пробурчала я, зная, что тетя идет впереди и точно не услышит, но мое бормотание разобрал хорошо ее муж. Ты забываешься, Анастасия, недовольно и строго сказал он. Надеюсь, не нужно тебе напоминать, что мы с твоей тетей взяли на себя ответственность за твою судьбу после смерти твоих родителей. Мы думали, что ты несерьезно, когда говорила о замужестве с Морозовым. И даже если и серьезно, что из-за этого не поднимется такой шумихи. Но ты. «Княжна из прекрасного рода, получившая хорошее воспитание и образование. А он граф, который очернил свое имя занятиями магией и колдовством. Еще вчера вы так не считали». «Это не твоего ума дело», — только и ответил дядюшка. А я, сцепив зубы, пошла следом в обеденный зал. «Ну уж нет. Я так просто не дам испортить мой такой замечательный план. Зря я, что ли, вчера эту несчастную птицу ела, пересиливая себя». В обеденной комнате, отличавшейся от вчерашней лишь размерами, уже был накрыт стол. Хвала небесам, здесь не было убиенных несчастных зверушек, а были вполне себе приличные блюда. Отбивная из говядины, суп из подвяленных томатов, салаты, закуски и прочее, все как и полагается. Да и сам граф Морозов на удивление был мил, добр и якобы учился от счастья. Ровно до того момента, пока дядя с тётей решительно не заявили, что браку не бывать. Улыбка не просто сползла с лица моего жениха. Скажем так, в мгновение ока его настроение переменилось настолько, что казалось, будто бы с его лица слетела ненужная маска. И я увидела перед собой того мужчину, которого уже имела честь лицезреть вчера. Высокомерного, властного, жесткого и язвительного. «Какая печальная новость!» — с сарказмом произнес он. «Вот только не задача. Подопечную вашу я уже не смогу отпустить». «Не сможете отпустить? Как это?» — визгливо произнесла тетя, а мне на мгновение стало за нее стыдно. «Даже помолвки еще не было». «Не было», — как-то уж совсем страшно оскалился граф. «Но девушка прошла вчера древний обряд моего рода разделила со мной трапезу и даже поделилась кровью. Теперь мне решать, когда и как она покинет этот дом. Самостоятельно выйти за его пределы она не сможет. Впрочем, она понимала, с кем заключает сделку. «Что?» – ахнула тетя. «Что вы говорите? Как это не сможет покинуть дом? Вы угрожаете нам? Угрожаете? Как вы смеете? Вы – грязный колдун!» Тетя вскочила из-за стола, кинулась ко мне, пытаясь меня поднять, но я сопротивлялась, и у нее ничего не вышло. А граф Морозов на это все лишь усмехнулся. Девушка сможет выйти самостоятельно, только хозяйкой этого очаровательного замка, сударыня. После бракосочетания. В обрядовом зале, что находится здесь же. В противном случае она выйдет отсюда призраком, а тело превратится в пепел при попытке переступить порог. С ледяной маской на лице произнес мужчина. Я закашлялась. Подобного подвоха я не ожидала. Нет, конечно же, спасибо Морозову. Подобные убеждения были весьма эффективны по отношению к моим опекунам. Но это не исключало того, как я сейчас была зла. А если бы я решила уйти ночью? А если бы решила прогуляться? Что бы тогда? Как он вообще смел заколдовать меня без моего согласия? «Вы ненормальный!» выкрикнула тетя. Немедленно снимите ваше заклятие. Увы, оно не снимается. Тогда я подам жалобу. Вас арестуют. Наглый мошенник. Вновь закричала тетушка. Но Марк лишь захохотал. Попробуйте. Но ваша племянница сама дала согласие. И на обряд, и на брак. Так что... Никто и ничего мне не сделает. Разве что вы еще больше подмочите мою репутацию. Но поверьте, терять мне особенно уже нечего.